словесник он точно дома спросил я и приоткрыл дверь автомобиля на улице шумел ветер по крыше ритмично барабанили дождевые капли на последнем этаже старой пятиэтажки и я заметил тускло горящий свет само окно было неплотно занавешено шторами да точно салага чуть погодя отозвался капитан он сосредоточенно смотрел в бинокль вотед колдун восхитился я разглядывая потемневшее небо дождь усиливался ветер подхватил охапку листьев и облепил ими лобовое стекло какой ливень не устроил капитан хмыкнул не отрываясь от бинокля не говори ерунды буркнул он «Не колдун, обычный шарлатан, а это...» Капитан постучал по стеклу костяшками пальцев. «Просто прихоть и погоды». Я пожал плечами и принялся заряжать пистолет. «Ага, не колдун», – подумал я. Тот, кого мы шли задерживать, в объявлении называл себя скромно «словесник» и утверждал, что умеет исполнять желания. мы наблюдали за ним давно, но чтобы сам он покинул квартиру такого не случилось ни разу к словеснику же ходили самые разные личности были это солидные люди в деловых костюмах были люди попроще вроде студентов обычных работяг и случайно зашедших алкашей однажды в домофон к словеснику позвонила группа людей в кожаных куртках и солнцезащитных очках с собой у них были биты а у главаря скрываемые в полох пальто автомат мы не могли вмешаться рискуя провалить операцию несколько раз к нему приходили пары и даже целые семьи поначалу кап капитал считал словесника простым мошенникомм держащим притон или торговцем связавшимся с мафией но вот когда мы поняли что из пришедших к творцу не возвращался никто Капитан забил тревогу. «Да он же маньяк!» – уверяло начальство. «Может, там склеп, а мы тут сидим, время тратим!» Начальство разводило руками, велело продолжать наблюдение, обещая когда-нибудь выдать ордер на обыск. Вот тогда капитан решил взять дело в свои руки. «Мы накроем мерзавца-салага!» – говорил он с одержимым блеском в глазах. вот увидишь еще премию за поимку опасного преступника получим я лишь кивал украдкой насмехаясь над этой затеей награду за самоволку нам точно не выдадут подумал я но все же согласился может мне стало жаль старого капитана или вспомнилось объявление об исполнении желаний запавшая в память и я все таки решился опуститься в авантюру но «Ну что двинулись спросил капитан проверяя кобуру я кивнул накинул капюшон и вышел из машины меня тут же окатило словно из ведра и я заспешил к подъезду у самой двери меня опередил какой то дед он застыл у двери и пробормотал что то у домофон аага понял я еще один открывая дверь дето кинул нас подозрительным взглядом и скрылся в темноте подъезда затем он шагнул в лифт и мы решили последовать за ним некоторое время ехали молча наблюдая друг за другом капитан выглядел расслабленно готов поспорить он уже увидел у себя на груди медаль и я не был настолько оптимистичен и не спускал с деда глаз к словеснику уточнил я угу коротко ответил дед с опаской косясь на пистолет он и вправду исполняет желание с усмешкой поинтересовался я дед сделал вид будто не расслышал лишь потупил глаза в очередь бросил я дед насупился взглянул на меня с вызовом словесник больше не работает предупредил капитан все закрылась контора он кивнул меня указывая на номер нужного этажа как так изумился дед мы ведь почти договорились Он вздрогнул, вдруг засуетился, желая поскорее покинуть лифт. Двери открылись, я сделал шаг, заслоняя выход. «Договорились, о чем?» – спросил я, надеясь узнать больше. «Все пропало! Финита ля комедия!» – с тоской воскликнул дед и, проворно оттолкнув меня, ёркнул к лестнице и засеменил вниз. «Оставь его!» – буркнул капитан и махнул, завяза собой. сами сейчас спросим выставив пистолет перед собой он осмотрел лестничную клетку и остановился у квартиры с нужным номером дверь оказалась приоткрыта стучаться не будем произнес капитан вступая в глубь помещения мы нерешительно замерли в коридоре услышав голоса на кухне горел свет прижавшись к стене и не выпуская пистолета из рук я заглянул за угол. за столом расположились двое спиной ко мне ввальяжно покачиваясь в кресле сидел человек со смуглой кожей он был одет в костюм на голове тюрбан рядом на полу кейс еще двое видимо телохранители стояли по обе стороны от стола напротив согнувшись над листом бумаги сидел словесник я сразу понял что это он брит и наголо с седой бородой босой и в домашнем халате с узорами он был похож на джина из сказки словесник кивал слушая задумчиво водил по пергаменту пером изредка макая его в стоящую рядом чернильницу смотри зашептал мне на ухо капитан сейчас провернут сделку я кивнул прислушиваясь не хочу я становться принцем с акцентом произнес мужчина в костюме зачем мне это ведь я уже шейх он ввсспснул руками на мгновение задумался и продолжил я всегда мечтал выиграть в казино сколько денег потратил а ни разу не удалось не везет и все тут произнес он ослабляя петлю галстука словесник оторвался от бумаги с надеждой взглянул на своего собеседника освободить меня ты не хочешь устало произнес он его голос был таким тихим словно дуновение ветра не хочу уверенно ответил ших хочу посиделке за игральным столом быть по твоему словеснику вздохнул представь произнес он с интонацией точно собирался рассказать историю ты сидишь за столом с зеленым сукном отовсюду доносятся три ли игровых автоматов перекликающиеся с восторженными возгласами толпы человек в костюме смотрел на словесника покачиваясь из стороны в сторону заты в дыхания слушал каждое слово и впадал в транс и я поймал себя на мысли что тоже начинаю покачиваться в такт голоса словесника не скупясь ты делаешь ставку надеясь на щедрый куш продолжал он ты слышишь звон монет и они будут сыпаться покуда ты не скажешь хватит прерывая собственные слова словесник хлопнул в ладоши шейх вздрогнул приходя в себя и вдруг исчез его телохранители в недоумении переглянулись и тоже исчезли не с места выкрикнул капитан выскакивая из за угла ты арестован за похищение словесник скомкал бумагу и выкинул в мусорное ведро не обращая внимания на направленный на него пистолет он спокойно спросил что вам угодно офицеры Капитан хмыкнул, взглянул на шумящий за окном дождь. «Хотел бы я оказаться там, где тепло и светит солнце», ехидно произнес он. «Вот только устроить этого ты не можешь». «Покой его, салага!» – крикнул капитан, бросая мне наручники. «Ну почему же?» – возразил словесник, доставая новый листок бумаги. Он взглянул на капитана и, едва заметно улыбнувшись, хлопнул в ладоши на моих глазах проделав тот же фокус капитан исчез времени разбираться не было я подскочил к словеснику опрокинул чернило ему на халат щелкнул замок наручников чего ты хочешь спросил словесник разглядывая запястье я напишу ты только скажи арестовать тебя хладнокровно ответил я ты похищаешь людей уводя их в мир иллюзий раз так насмешливо произнес он и я придумаю историю он внимательно посмотрел на меня историю лично для тебя он задумался там ты будешь искать меня сколько душе угодно кончиком пера он ткнул меня в грудь